«Газеты доставили?» — спросил Варга, едва проснулся. Стюарт сдержанно кивнул головой в сторону журнального столика. Там лежала пухлая стопка разнообразнейших изданий. Последние дни Варга жадно штудировал газеты. И солидные, и скандальные, и откровенно желтые бульварные. Что-то он выискивал в газетах. И в первую очередь просматривал криминальную хронику. Впрочем, в последних газетах разделы криминальной хроники были «жиденькие и тусклые», зато на первых страницах аршинными буквами пестрели заголовки «двойное убийство в Берлине», «кровавый маньяк на свободе», ну и прочие страсти для жвачного обывателя. Вот и сегодня Варга едва умылся-побрился, потребовал кофе и уселся за рабочий стол. Кондиционеры пели на самом пределе слышимости – и шелест газетных страниц вплетался в этот едва ощутимый гул. Лаборатория Чирц стояла в пустыне, у самого подножия Капитдахской гряды. 20 километров до Ашгабада, 3 до Верхнего Багира, 2 до Нижнего и 1 до крошечного приткнувшегося к раздолбанной трассе поселка Янбаш. 6 полусферических куполов, длинная прямоугольная коробка транспортных ангаров, и два трехэтажных жилых домика, напичканных бытовыми селектоидами и электронно-механической техникой. Квадратный километр, обнесенный густой системой из колючей проволоки и теоретически непреодолимой стеной мономорфного заграждения. Через проволоку пропущен ток, напряжение такое, что дурни-удоды обращаются в пепел, едва садятся на нее. Стена-мономорф состоит в основном из колючек и крошечных бурых листиков, Колючки отравлены. Органический яд, курары по сравнению с ним, мороженое со сливками. Местные жители убеждены, что сие – что иное, как биотехническая база Европейского Союза. Европейский Союз убежден, что это биотехническая база Америки. Америка считает, что на самом деле тут гнездятся русские. Мнение Индии, Сибири, Японо-Китая, Турана и Сахарского халифата однозначно не установлено. Да и не имеет их мнения особого значения. Пусть думают, что хотят, лишь бы не вмешивались. На заре проекта, лет сорок назад, различными разведывательными службами нескольких стран было совершено семь попыток заслать сюда агентов. Все попытки пресекались в корне. А потом, лет через десять после начала, к базе Чирс привыкли. Привыкли и к тому, что она категорически не влияет на окружающий мир вне зависимости от политического момента. База была нейтральна, с нее ничего не вывозили, а завозили только продовольствие и предметы жизненной необходимости. Один-единственный раз сонное существование Чирс все же нарушилось, на 28-м году существования. С базы сбежал человек, непонятно как сумевший одолеть непроходимую преграду из проволоки и мономорфа. Его изловили спустя 4 часа за Хендеваром, и этот случай оставался единственным, когда из ворот базы выехало сразу 12 джипов, полных вооруженной охраны. Правда состояла в том, что Чирз был частной биогенетической лабораторией, причем одной из совершеннейших в мире. Но за пределами базы об этом знали считанные люди, которые периодически приезжали сюда, проводили на базе некоторое время и снова ненадолго исчезали в Большом мире. Варга был хозяином Чирс уже 12 лет, продолжателем отцовского дела и главой одной из самых могущественных и самых незаметных организаций Земли. В 10 явился на доклад Аморф Ицхак Шадули, ведущий специалист проекта «Хищник». Гениальный ученый и свихнувшийся человек. Его не интересовал окружающий мир. Он получил 40 лет назад задачу и все эти годы бился над ее разрешением. Как обычно, ломать оказалось гораздо проще, чем строить. Биокоррекцию на Земле провели в 4 года лавинным методом. Ген Волка вырезался из человеческого генома и спустя довольно короткое время стали рождаться только чистые дети. Атоистический ген умер вместе с последним долгожителем. Отец нынешнего главы Чирс Пытался восстановить утраченный ген, утраченное наследие хищных предков. И это оказалось неизмеримо более сложной задачей, нежели избавиться от него. Лучшая команда на Земле Ицхак Шадули и шестеро его учеников 40 лет упорно цепочка за цепочкой восстанавливали органический код ДНК. Нельзя сказать, что их труд не предполагал успешного результата. Слишком уж отдаленным казался этот результат. То, что природа шлифовала тысячелетиями, не воссоздать за десяток лет. Варга отчаялся воочию увидеть результат отцовской затеи, но не собирался он и отступать. Практически все преступники-убийцы так или иначе попадали на Чирс. Либо живьем, если удавалось, либо в качестве генного материала. Способность убивать сидит где-то на самом дне человеческой натуры и нет-нет, а и прорвется на свободу. Варга пытался это использовать. Пытался добыть остатки волчьей натуры из человеческого подсознания. И жалел лишь об одном, что убийства так редки. В самом начале проекта Ицхак Шадули категорически отказался от метода легальных спецслужб, психологической накачки. Да, спецагентам иногда приходится убивать людей. Но ради единственного нажатия на спуск, удара ножом или костью и даже тривиальной крупинки яда в стакане, целые команды психологов возятся с этими агентами и до акции, и после. Довольно долго возятся. Непозволительно долго. Поэтому подобный метод совершенно не устраивал отца Варги. Естественно, что от него отказались в принципе. Но пока не был выделен чистый ген хищника, агентов ЧИРС приходилось готовить по стандартной программе. К величайшему сожалению, Варги. Ицхак вошел в кабинет босса, сопровождаемый неизменным референтом Догом. Референт возвышался над профессором, как парижская башня над павильоном Ле Шато. Низенький и кратконогий Ицхак рассеянно кивнул Варги, влез на любимое кресло, совершенно не подходившее ему по размеру, но тем не менее любимое, и разложил тонкие страницы распечаток на столике слева от себя референд -дог пристроился на низкой скамеечке без спинки. Варга давно собирался ее выбросить из кабинета, да все забывал. «Доброе утро, профессор», — поздоровался Варга. «Газеты читали последнее время». «Что?» — переспросил Шадули. Вид у него был рассеянный, но Варга знал, что это не так. Просто профессор, как всегда, погружен в обдумывание очередной идеи. «Газеты», — повторил Варга. «Вот, взгляните». Он подал услужливо вскочившему референту берлинский парагон Биобахтер, тот самый, в здании которого разыгрался один из заинтересовавших варгу случаев минувшей недели. Ицхак наскоро пробежал взглядом передовицу и поморщился. «Не понимаю, Саймон». Он всегда назвал варгу по имени «Зачем ты мне это подсовываешь? Пошли людей, пусть добудут пробы ткани этого прогуна. Лучше, если кровь. К чему мне подробности?» Варга молча подал другую газету со статьей об истанбульском трупе, задушенном голыми руками, а потом и третью с материалами о резне в Кракове. Хм, Ицак Шадули вопросительно возрился на босс. И много таких сенсаций. За последнюю неделю двенадцать трупов, и ни одного убийца живьем взять не сумели. Профессор задумался. Вспышка? А нет ли связи между всеми этими убийствами?» «Есть», — спокойно ответил Варга. Он был уверен в ответе. Информация пришла от трех никак и ничем не связанных агентов и несколько раз перепроверялась. Но связь довольно прозрачная. «Мне обязательно вдаваться в подробности?» «Не знаю, полагаю, да». «Ладно», — вздохнул профессор, которому явно не терпелось поскорее добраться до лаборатории. «Только покороче». Три недели назад, в начале июня, из Берлина в Новосибирск выехал ничем не примечательный человек по имени Леонид Дегтярев. Аморф. По специальности химик-эколог. В Новосибирске он пересел на экспресс до Южно-Сахалинска. «Постойте», — искренне удивился Шадули, — «экспресс до Южно-Сахалинска? Но ведь это на острове». «Ну и что? О таком достижении селекции, как паровая переправа, вы не слыхали до сих пор?» — Варга пожал плечами. Впрочем, это совершенно не важно. В Южно-Сахалинске Дегтярев так и не появился. Где он сошел, пока не удалось выяснить ни нам, ни, похоже, легальным службам. Спустя неделю после его исчезновения начались убийства. Жертвы либо родственники Дегтярева, либо люди, чьи адреса и телефоны нашлись в записной книжке Дегтярева, либо случайные свидетели, не к добру оказавшиеся на месте преступления. При угрозе задержания убийцы кончают с собой. Так-так, Исхак Шадули даже заинтересовался. Организация. Определенно организация. Этот Дегтярев явно влез не в свое дело и, скорее всего, узнал лишнего. Его убрали, а заодно решили убрать и всех, с кем он мог связаться. По телефону или иным способом. Саймон, мне необходима ткани этих убийц-самоубийц. Накачка-накачка, но там помимо психоинженерных матриц может кое-что найтись. Я догадался, улыбнулся Варга. Неужели вы полагаете, что я мог оставить такие случаи без внимания? Ицхак рассеянно уставился в пол. У него явно возревала очередная с многосшибательная идея. Полагаю, что сегодняшний отчет можно опустить в свете новых, так сказать, фактов, сказал Варга. Готовьтесь, профессор. Будут вам ткани. поторопить своих волкодавов, попросил Шадуля, я с нетерпением жду. «Я тоже», — соверил Варга, — «с исключительным нетерпением». Сопровождаемый референтом гений современной генетики просеменил к выходу. Варга проводил его пристальным взглядом. К обеду поспела новая порция газеты, и шеф Чирс погрузился в изучение шуршащих страниц, что стекались в неприметный почтовый ящик одного из почтовых отделений Ашгабада со всего мира. Новых случаев не было. Газеты мусолили случившееся ранее. Резкий зуммер экстренной связи разорвался в тиши кабинета, словно крохотная бомбочка. Варга вздрогнул. «Босс! Дежурный охранник СБ-12. У ворот человек он назвал нечто похожее на старый пароль и требует, чтобы его пропустили к вам. В данный момент он пребывает в карцере при дежурке, а его раздолбанный мотоцикл уже унесли». «Какой пароль он назвал?» «Просил подзарядить аккумулятор. Неверно построил фразу». И еще он несколько раз произнес слово перистальтика. Саймон Варго вздрогнул. Что? Перистальтика. Послушно повторил охранник из 12 Этот человек лыс? Точно так, босс, как страусиное яйцо. Немедленно отправьте его ко мне. Под присмотром, естественно. Слушаюсь, босс. Охранник отключился, а Варго в замешательстве откинулся на спинку кресла, а газету он временно позабыл. Если гном бросил все и примчался в Ашгабад, значит, случилось нечто из ряда вон выходящее. И это в момент, когда произошли все эти необъяснимые убийства. Подобное совпадение просто не может оказаться случайным. Гном что-то разнюхал, выяснил что-то такое, из-за чего счёл необходимым завалить старое прикрытие и вылететь в Ашгабад. Он вошел в кабинет Варги вслед за парой охранников, дюжих лобастых ротвейлеров, Лысый, коренастый полукровка, полупинчер-полуаморф. Гном был изнурен и потрёпан. Глаза лихорадочно блестели, а левое ухо безжизненно висело, и вдобавок стало совершенно черным отспекшейся крови. Правую руку гном боюкал Брюки были разорваны и протерты, словно ему пришлось свалиться с мотоцикла и юзом проехаться по асфальту, да так, вероятнее всего, и произошло. — Бог мой! — всплеснул руками Варга. — Охрана свободна, и пришлите сюда врача немедленно. Ротвейлеры безмолвно ретировались и плотно затворили за собой дверь. «Босс», — свистящим шепотом сказал гном, — «вам не достать ткани убийц. Это истинные волки. Все, что от них остается, немедленно сжигают. Прикрытие на уровне президентских соглашений». «То есть как волки?» — ворга пишет. «Волки! Чистые волки! Изолированная линия! Их предки никогда не проходили биокоррекцию!» Спецслужбы Европы, России, Сибири, Балтии, Турана в готовности X. Варга бессиленно опустился в кресло. Вот, значит, как. Тогда да. Тогда все сразу становится предельно ясно. И череда убийств, и сознательный провал гнома, одного из самых ценных агентов. А он наивный полагал попользоваться подвернувшимся генетическим материалом. «Дьявол, да ведь искомый ген оказывается вовсе не утрачен. Вот он, бери, вычленяй, пользуйся!» Варга, дрожащей рукой, нажал на сенсор общего селектора и вызвал начальника разведотдела и отдела безопасности. «Сулим? Состояние экстра. Вызывай всех, подчеркиваю, всех агентов. Все коммуникации переключить в режим in-only, Увольнение отменить, охрану удвоить. Пока все. Слушаюсь, босс». Сулим, пожалуй, был единственным человеком на Чир, с которого Варга еще никогда не видел удивленным.